Вообще же занятия науками или тем, что читалось в классе под именем науки, привлекало очень немногих л и ц е и с т о в Некоторые из них проводили время в шалостях, даже кутежах, производивших в городе скандалы. Другие придумали себе более б л а г о р о д н о е р а з в л е ч е н и е устройство домашних спектаклей. Инициатором этих спектаклей был, по всей вероятности, Гоголь. который возвратясь после каникул в училище с увлечением рассказывал о домашнем театре т р о щ и н с к о г о и привез пьесы на м а л о р о с и й с к о м языке. В первых представлениях участвовали не многие воспитанники. Они играли в классе без подходящих постановок и декораций, без занавеса, взамен которого просто расставляли классные доски. Но мало по-малу Страсть к театру распространилась среди л и ц е и с т о в Они сложились, устроили себе костюмы и кулисы. В январе 1824 года Гоголь пишет отцу: «Прошу вас покорнейше прислать мне комедии, как-то бедность и благородство души, ненависть к людям и раскаяние богатонов или п р о в и н ц и а л в столице». Ежели каких можно прислать других, за что я вам очень буду благодарен и возращу в целость. Также, ежели можете, то пришлите мне полотна и других пособий для театра. Первая пьеса у нас будет представлена идип в Афинах, трагедия Озерова. Я думаю, дражайший папенька, вы не откажете мне в удовольствии всем и прислать нужные пособия. Так, если можно прислать и сделать несколько костюмов, сколько можно, даже хоть один, получше ежели бы побольше, также хоть немного денег. Сделайте только милость, не откажите мне в этой просьбе. Когда же я сыграю свою роль, о том я вас извещу. Начальство гимназии покровительствовало этой з а т е й воспитанников, находя... что она отвлекает их от вредных шалостей и служит развитию их эстетического вкуса. И С. Арлай вздумал воспользоваться ею, чтобы побудить л и ц е и с т о в прилежнее заниматься иностранными языками, и требовал, чтобы они время от времени ставили у себя в театре французские пьесы. Но они согласились, но предпочитали представления на русском языке. Мало по м а л у Театр в лицеи так усовершенствовался, что на него стали приглашать и городскую публику. В феврале 1827 года Гоголь пишет матери: "Масленицу всю неделю мы провели так, что желаю всякому ее провести, как мы. Всю неделю веселились без у с т а л и четыре дня сряду был у нас театр, и к чести нашей признали единогласно". Что из провинциальных театров ни один не годится против нашего. Правда, играли все прекрасно, декорации были отличные, освещение великолепное, посетителей много и все приезжие и все с отличным вкусом. Лучшими актерами в этом лицейском театре считались Гоголь и Кукольник, будущий автор пьесы "Рука всевышнего" о т е ч е с т в а спасла. Гоголь возбуждал общий восторг в комических ролях, кукольник в трагических. Женские роли исполнялись также лицеистами. Роль простаковой из н е д р о с л я была одной из лучших в репертуаре Гоголя. Приятель его Данилевский, хорошенкий ь грациозный мальчик, изображал Майну, Антигону и вообще всяких нежных красавиц. Кроме театра, Гоголь стал рано увлекаться чтением. Он доставал книги от своего отца, учителей из библиотеки т р о щ и н с к о г о тратил на них значительную часть своих карманных денег и в складчину с несколькими товарищами выписывал сочинения Жуковского и Пушкина, «Северные цветы» Дельвига и другие журналы и альманахи. Евгений о н е г и н выходивший тогда по частям и считавшийся до некоторой степени запретным плодом, приводил в восторг юных л и ц е и с т о в Гоголь выбран был хранителем книг, в ы п и с ы в а е м ы х в складчину. Он выдавал их для чтения, строго наблюдая очередь. Получивший книгу должен был с нею усесться чинно на определенное место и не вставать с него, пока не возратит. в Мало того, так как руки читателей редко отличались чистотой, то библиотекарь, прежде чем выдать книгу, оборачивал каждому бумажкой большие и указательные пальцы. Увлекаясь чтением, лицеисты и сами пробовали писать. Первые литературные опыты Гоголя были написаны в стихотворной форме. В одном из младших классов гимназии он читал своему товарищу Прокоповичу балладу «Две рыбки», в которой изобразил себя и своего рано умершего брата. Позднее. Он написал пятистопными ямбами целую трагедию «Разбойники», но главное содержание его стихотворений было сатирическое. Он осмеивал в них не только товарищей и учителей, но и других обывателей города. Один из школьных приятелей Гоголя имел в руках довольно объемистую сатиру его на жителей Нежина. Нечто о Нежине или дуракам закон неписан. В ней изображались типические лица разных сословий при торжественных случаях, и разделялась она на следующие главы: первая — освящение церкви на греческом кладбище, второе — выбор в городской магистрат, третье — всеедная ярмарка, четвертое — обед у предводителя дворянства, пятое — р о с п у с к и съезд студентов.